Глава 21. Сознание нам дано, чтобы чувствовать, как разлагается наше тело. Дух вывел мне на зрительную кору длинный пузырек из органического стекла. Внутри слабо пульсировал светло-зеленый ореол овальной формы. Дух пояснил, что это фрагмент сознания космоса. К нему можно прикоснуться. Говоря это, дух подключил мои нейроны к сознанию космоса. Штуковина эта оказалась снулая, но массивная, аморфная, а заодно будто покрытая плесенью. От нее исходил старческий смрад. Будто переодевается какой-то немытый старикашка, проходив целый зимний день в одной и той же одежке. Дух пояснил, что сознание в действительности явление патологическое. У поистине первоклассных, нормальных и здоровых вещей сознание не наблюдается. Сознание разрастается опарышами только в тлеющем теле. Сознание нам дано, чтобы чувствовать, как разлагается наше тело. «Сознание возникает не только у организмов, сотканных из клеток и белков», — заявил Дух. «Сознание всегда формируется при наличии достаточной массы, импульса и заряда в определенном месте» то есть в любой точке, куда может пожаловать смерть. И вновь идея не укладывалась в голове. Хотя я и так знал, что у просуществовавшего 13 миллиардов 700 миллионов лет космоса имелось сознание, а следовательно, космос был гниющим организмом. Дух рассказал мне, что сознание следует отличать от мыслей, Сознание не материя, оно строится на поставленных в зависимость от времени и пространства нейронных сетях. И космос, конечно же, изрядно подгнил. Однако он не был просто набором никчемных пылинок и лучиков. Нет, здесь имелась своя неврология. Приобретая сознание, мы обретаем и боль. Ощущая, что под кожей нас раздирает жуткая боль, мы понимаем, что больны. А отсюда уже возникает желание жить дальше. Только по этой причине космос и держался на последнем издыхании. Таким образом мы и появились. Теперь я воспринимал космос как живое существо. Жизнь по факту разнообразна в своих проявлениях. В детстве я с трудом представлял себе, что неподвижные растения тоже жизнь. Тем более я не задумывался о существовании бацил, которые можно разглядеть только в микроскоп. Поговаривали, что где-то в глубинах океана сокрыты формы жизни совсем за пределами нашего здравого смысла. Наконец врачи пытались фабриковать безгенную жизнь. Так что признать космос живым организмом казалось вполне допустимым. Дух заявил, что космос также можно обозначить как конечную битву за жизнь. Что такое жизнь? Если не считать обмены веществ, где старое всегда сменяется новым, то получается, что жизнь лишь забавный пустяк, который тебе дает возможность ощутить болезнь. Нет, жизнь скорее напоминает датчик. А потому сознание — некий процесс у космоса. Аналогично программе на компьютере. И поэтому о космосе правильнее всего говорить «оно», а не «он» или «она». Рассуждал дух так, будто воочию наблюдал за рождением и развитием космоса. Но к чему космосу, этому «оно», жить дальше? Разве не может быть такого, что на свете существует Вселенная, где жизнь не жизнь, а постоянное стремление покончить с собой? Дух продолжил. «Космосу вообще не позавидуешь. По причине мутации он, по всей видимости, лишь аномалия. Чтобы тебе было понятнее. На лбу у него как бы две ноги, там, где должны быть два глаза. У космоса некоторые места слишком жаркие, другие слишком морозные». Где-то нет атмосферы, где-то сплошная смертоносная радиация. И еще, даже если ты возьмешь и все это измолотишь в крошку, то никто и не пикнет о помощи. Точь-в-точь точь черная дыра. Или как сверхновая звезда, которая, взорвавшись, выбрасывает в пространство вокруг себя материю. Но даже это не конец мирской суеты. О нет, жалкие частички продолжают яростно метаться и крутиться, перевоплощаясь и перерождаясь во что-то новое. Так и запускается очередной виток страданий. Еще бывает так, что гигантская галактика, уподобляясь отливу, втягивает в себя галактику поменьше, пока последняя в конец не искривляется и не распадается на части. Из таких обломков образуются искаженные уродливые звездные потоки все, что творится в космосе, ровно то же, что разыгрывается в преисподней. Да До меня дошло. Подведем итоги. Во-первых, космос обладает сознанием. Во-вторых, космос — аномалия. В-третьих, аномалия несет в себе страдания, от которого космос заболел и теперь рисковал загнуться. В-четвертых, в течение сознательной жизни любое существо обнаруживает в себе дефекты, требующие устранения во имя единой цели — продолжение жизни всеми правдами и неправдами, вопреки боли и смерти. Вот откуда возникла потребность в лечении хворей. И после дальнейших раздумий в этом не было ничего удивительного. Разве я сам так не провел полжизни? Человек-то или космос — суть одна и та же. Космос ощущает себя тяжело больным. Но уже поздно. Ведь у вас на Земле многие государства, да и все человечество, понимали, что нездоровы, начинали с вынужденным энтузиазмом лечиться лишь в тот момент, когда уже было слишком поздно. Он ваша — та же районная поликлиника. Вспомни, сколько времени прошло с ее создания. А эффективность организации все равно минимальная. В чем резон проводить совещание за совещанием, чтобы огласить, если земля больна, то люди не могут быть здоровы? Глобальная ваша деревня завязла в тяжелом кризисе. Чем тебе не очередное взаимодействие врача и пациента? Только в масштабах земли вы совсем ничего не предпринимаете. Лишь ядерным оружием целитесь друг в друга. Стоило признать, что дух в целом излагал все разумно. Что творилось в масштабах прямо всей планеты Земля, я не ведал, но признавал, что по меньшей мере в моем окружении все обстояло именно так. И это подтверждало, что космос болел. Следующий вопрос. Почему космос захворал? Дух заявил, что новейшая наука космологической патологии дает тому два объяснения. Объяснение первое. За процесс эволюции накопилось многовато ошибок и теперь весь локомотив нашего прогресса грозился сойти с рельсов. Если мы уподобим космос какой-нибудь постоянно преобразовывающейся и эволюционирующей живности, то космос тот же павлин. В обоих случаях в погоне за красивой патологией произошло отступление от первоначального предназначения созданий. И там, и там результатом схода с рельсов здорового развития стала болезнь. Неразбериха, провоцируемая энтропией, проявлялась наружу симптомами болезни. Объяснение второе — врожденный дефект. И эта трактовка считалась более популярной.